Глава пятнадцатая Семнадцать дней понадобилось пионеру, чтобы он смог вольно общаться с Малисанхаш. Его словарь был далек от совершенства. Он, бывало, переспрашивал и задавал уточняющие вопросы, но с каждым днем это происходило все реже. Пионер превратился в переводчика и все реже высказывал свои мысли, что иногда раздражало ранимую запрограммированную душу. Мали Санхаш прижилась у них во дворе и очень редко уходила, и если она и делала это, то возвращалась через считанные часы. Теперь лев знал, где ловить рыбу, как ее ловить и какую. Теперь у планеты не было перед ним секретов, по крайней мере, что касается рыб, зверей, фруктов, трав, орехов и всего остального. Он знал, что племя девушки живет по ту сторону гор, на другой части материка, и она своего рода ушла познавать мир. Он знал, что купаться в его любимом озере нельзя, в нем водятся паразиты, они откладывают семя в животных. Семя прорастает и выделяет особый яд, сводящий носителя с ума, вызывает жар и жажду, но самое главное, заставляет жертву прийти к воде в нужный момент. Зайдя в водоем, жертва будет парализована, и водоросли организуют новую колонию. Девушка с удовольствием отправлялась на поиски других выживших, которые все сильнее отдалялись от места их обитания. Также она научила ходить мокрыми тропами. Это те пути, где всегда, в пределах нескольких часов пути, можно добраться до воды. Необходимость эта назревала в связи с наступившей засухой. Лев не особо ощутил изменения погоды, и поднявшаяся дневная температура не так уж допекала человеку. В очередной раз, отправившись за рыбой, они проходили мимо злосчастного озера, из которого в пару метров над поверхностью воды торчала верхушка пирамиды. «Пионер, твоя пирамида проросла. Только я не горю желанием ее осматривать». «Разумно», — ответил тот. «Скажи, Мали Санхаш, ты знаешь, что это?» «Конечно. Это жилище тех, кто ходит по звездам», — ответила она. «Я знаю, как минимум, еще одно такое жилище». Но нам запрещено подходить к ним. А кто-нибудь видел этих существ? Разумеется, мы не считаем льва. Я о других говорю. Давно, много поколений назад. Они даровали нам свободу от рабства. Победили тех, кто называл себя хозяевами. Мы чтим их. Уверен, внутри мы найдем много интересного, сказал пионер. Вопрос лишь в одном, затоплена она или нет. «Отправим муравьев?» – спросил парень. «Если камень не слишком твердый, то они быстро смогут проделать шахту». Пионер говорил постоянно, так как переводил для Малисанхаш слова «льва» и наоборот. «Нет», – возразила она. «К пирамидам запрещено приближаться». «Конечно», – согласился лев. «Но я же тот, кто ходит по звездам, на меня этот запрет не действует. Но сначала нам нужна лодка. Повторю, я в воду не полезу». Муравьи изготовили великолепную кровать, которая стояла на улице. Малисанхаш ни при каких условиях не заходила в искусственную пещеру. По-видимому, запрет на приближение к пирамидам распространялся и на жилье льва. Они ужинали печеным корнеплодом, очень похожим и внешне, и по вкусу на репу, и мясом зверя, похожего на крысу и на лягушку одновременно. «Малисанхаш», — обратился парень. «Можно я буду называть тебя сокращенно «Малиса» или еще лучше «Лиса?» «На моей планете есть такой зверь, у тебя волосы практически такого же цвета, как ее шерсть». Парень протянул руку и погладил лежащую рядом кисточку ее хвоста. «Там!» — вскочив на ноги, закричала она. «Там, там!» «Это значит «нет», — переводил пионер. «Прости», — вернувшись на место, проговорила она. «Никогда так не делай больше». Без спроса никогда не делай. Ты меня оскорбляешь. Прости, я не знал. Хорошо. Натянула она улыбку. Можешь звать меня Лиса, если тебе так нравится. Но можно тогда я буду иногда называть тебя Зорний Шах. Да называй как хочешь. По голове главное больше не бей. Хорошо. Ответила она и улыбнулась теперь уже искренне. Найти деревья для плата не составило труда. Лодку Лев отмела сразу. Лодка могла перевернуться в воде при стечении определенных обстоятельств. Плот был надежнее и быстрее в изготовлении. Спускать его на воду пришлось с той стороны, где впадал соленый ручей, чтобы не лазить по пояс выли. Лев был весьма осторожен и выполнил задачу, не замочив единого пальца. «Я уйду до вечера», — спросила лиса с неким волнением в голосе. «Что-то случилось?» «Нет, я хочу приготовить особый чай, но он растет далеко». Я до темна успею. Может, вместе пойдем? Я только дам команду муравьям и в путь. Да нет, я сама. Ты лучше меда собирай. Помнишь, где? Вроде помню. Металлический подскажет, если что. Отлично. Смотри, чтоб сильно не погрызли. Эти муравьи, в отличие от твоих, кусаются. Она улыбнулась, махнула рукой и ускакала в лес по нацеленным ручьям. Лев взял весло и, запрыгнув на плот, принялся грести к торчащему из воды пику. Управлять плотом оказалось не так просто, как ему могло показаться. Он постоянно плыл не туда, куда было нужно. В один момент он наплыл на остров из водорослей, и по телу его пробежала дрожь. Нет, не от воспоминаний болезней, этого он как раз и не помнил. От того, что водоросли эти переплетали черепа и позвоночники разных животных. Ему даже показалось, что он увидел в воде человеческий череп, но быть уверенным, что это именно так, он не мог. Плод коснулся камня, и лев вступил на высохшую ступень. Представив себя люк с лестницей, уходящей вниз до ближайшей камеры, он открыл коробочку и выпустил на пыль Та без колебаний принялась стирать камень, нарезая его кусками, которые можно будет без особых усилий достать и выбросить. «Ты уверен, что здесь есть кристалл?» — спросил парень. «Да, мои схемы гибридные. В них используются как старые принципы с урановой батареей, так и новые с носителями и системами на живых кристаллах. Поэтому я словно бы чувствую себе подобное творение. Странно, но твой маяк я практически не замечаю, даже находясь в непосредственной близости. Но разновидностей кристаллов нам известны десятки, и сотни, я думаю, еще неизвестны». И какова вероятность того, что там нет воды? Если это обычное здание, то ноль. Но если это жилище расы, которое управляла кристаллами, то вполне возможно, что нам повезет. Разве везение это та величина, на которую стоит полагаться аналитическим системам? Согласен. Некрасиво получилось. Но как есть... После озера он отправился к месту падения корабля. Ему был необходим металл для карабинов, крюков и всякой всячины. Если капитанская бритва его не подводила, то ножницы при последнем использовании сломались на втором ногте левой ноги. И это была проблема. Проросшие на выгорелом поле недавно травинки пожелтели, отчего это место стало еще более тоскливым. Нанопыль, устилавшая ранее несколько десятков квадратов земли, видимо, окончательно потеряв способность к взаимосвязи, исчезла. Ветер разнес ее по степям и лугам, развеяв вместе с ней надежду льва увеличить свой муравейник. Найдя все необходимое, он зашел на могилу и, посидев там с минуту, пустил ноги в сторону дома. О медовых леденцах здешних муравьев он, конечно же, забыл. Еще не дойдя до двора, парень услышал волшебный запах. Этот запах невозможно было спутать ни с чем. Запах жареной свинины. Он вошел в свои владения и увидел порхающую лису. «Солнце еще не село», — довольно молвила она. «А я уже вернулась и приготовила ужин. Мне удалось поймать молодого поросенка. Это плата за жизнь беременной хрюшки. А еще будет запеченный древесный гриб. Редкость в эту пору». «Разбалуешь меня? Домой не отпущу». Она замерла и, не поворачиваясь к парню, проговорила тревожно. «Так и не отпускай». Ужин их затянулся. Леса все варила свой чай, который, к слову, пах как-то совсем неаппетитно, и расспрашивала о звездах. Как выглядела планета, на которой жил лев, ее тоже интересовало, но только чуть, ведь она была похожа на ее планету. А вот звезды, как устроены системы и галактики, что такое живые кристаллы и как выглядят крейсеры, способные прыгать меж звезд, Это все приводило ее в дикий восторг. Когда ведьмино зелье, как назвал его лев, было готово, девушка поднесла две кружки и протянула одну льву. «Пить нужно сразу. Все сразу. Оно не сильно горячее», произнесла она и осушила свою чашу. Лев повторил за ней, и в глазах его поплыло. Он пытался что-то сказать, но язык не слушал его. Возможно, он говорил, но тогда уши не воспринимали собственные слова». Его тело провалилось в легкое состояние невесомости, а разум поддался ощущению некого блаженства. Он больше не отдавал себе отчет, кто он, где он и когда он.